Грянул духовой оркестр. Играет Марсельезов. К перрону состав подходит. Открывается дверь спального вагона. В проеме показывается толстая старуха с папиросой в зубах И с белым платочком в руках. В черном драповом пальто с широким бобровым воротником шалью. И круглый почти под казачью папаху шапки. И тоже из бобра. Под шапкой платок. фигура самая карикатурная сплюнула папиросу и весело помахала толпе короткой рукой господи что тут началось оркестр гремит толпа ревет ура все толкаются папка из вагона вытерробеет в миг раздавит потом кое как успокоились начались бесконечные приветствия кишкин от московского комиссариата приветствует охапкой цветов и восторженной речью от социалистов-революционеров. Минор что-то грассирует, и ни черта никто ничего не поймет. Потом бабку усадили в мягкое кресло, подняли на плечи, едва было не вывалив на рельсы, потащили к автомобилю. Бабка колышется над толпой и расшвыривает налево-направо гвоздики на память. Тебе, Вера, надо было видеть счастье на физиономиях тех, кому доставался бабкин дар. Цветы целовали, на лицах слезы умиления. Потом Катерина Константиновна уселась в автомобиль. Говорили, что повезли прямо на Маховую в университет. Там эсеры организовали собрание за свободную Россию. Бедная, бедная Русь. Ян, ты считаешь, народу не нужна свобода? Ян именно так и назвала мужа. Тот внимательно поглядел на жену и грустно улыбнулся. На ретрограды окажется кажется никак не похож. Но будем откровенны. Какая свобода нужна российскому мужику? Свобода слова, безцензурная печать, государственная дума. Его волнуют речи Гучкова или Минора? Да плевал он на такие свободы. Мужику только одно нужно — земля. А кто в зимнем будет править, ему безразлично. Но лишь бы оставили его в покое, не мешали хлебрости. Бунин докурил папиросу, бросил окурок в придорожную пыль. Государственная дума мужику, как мертвому горчишник А вот всяким керенским и революционерам мужик нужен, чтобы кормиться. «Но, милая», — горячилась Вера Николаевна, — «дума печется о крестьянах, решает вопросы, чтобы улучшить...» «Улучшить?» — весьма сомневаюсь. Помни, «Помнишь поговорку?» «Всякая рука себе гребет. В Питере себе гребут». Бунин помолчал, потом неожиданно привлек жену и нежно поцеловал в затылок. «Эх, Вера, плохо на Руси, плохо и нам с тобой». С горечью выдохнул Иван Алексеевич. Кругом кровь льется. В любой день и нас могут сжечь, унизить, убить. Вот уже лет двадцать Россия мне напоминает этого пьяного мужика с дикарским ухорством, стремящегося сломать себе шею. Терроризм, убийство сановников, заговоры, какие-то группировки под видом борьбы за народное счастье. Разлагает общество. О демонстрации, забастовке, расстрелах. Ведь все эти преступления подталкивают Русь к пропасти. Может, все наладится? С надеждой спросила Вера Николаевна. Вот закончится война, соберется учредительное собрание. Будин перебил. Да разве учредительное собрание сего говорильнее изменит людей? Останутся такими же, лживыми и корыстными? Нет. Не скоро мы образумимся, помолчав, вздохнул. Помнишь, в Войне и мире? В Бородинском сражении бойцы с той и другой стороны, сражавшиеся много часов без пищи и отдыха, измученные и обезумевшие от ужаса от чужой крови, начали задумываться: зачем? Для кого мне убивать и быть убитым? но какая-то непонятная таинственная сила продолжала толкать их на убийство. И они в порохе, в крови, валясь от усталости, продолжали свершать страшное дело. Вот и сейчас подобное безумие. Блиться война с Германией, разгорается бой не внутри государства. Все знают, что бессмысленно истреблять друг друга. Но с бесовской одержимостью не могут остановиться. Думалось, хуже уж не будет, уже просто не бывает. Увы, оптимисты часто ошибаются. Глава вторая Наступивший досуг душу не согревал. Было ощущение, словно висишь каким-то неведомым образом на темной пропасть и не знаешь, то ли выберешься к прежней, теперь уже казавшейся сказочно счастливой жизни, то ли уж в следующее мгновение полетишь в эту самую пропасть и не соберешь костей. И не только сам, но все близкие, и Вера, и Юлия, и Служанка, и культура, и вся Россия — пропасть, пропасть. Бунин, тяжко вздохнув, изо дня в день садился за простой дощатый стол, раскрывал свой дневник и записывал безрадостные новости, и безрадостные мысли. Бунт киевский, нижегородский бунт, бунт в Ельце. В Ельце воинского начальника били, водили басово побитому стеклу. Холодно, тучи, северо-западный ветер, часто дождь, потом ливень. Газетами ошеломили за эти дни сверхмеры. хотят самовольно объявить республику.